Глава пятая. Моя жизнь в Лондоне. Миссис Крикл была очень добра ко мне. Она весь день продержала меня у себя, но иногда уходила, оставляя меня одного. Я плакал и, утомившись от рыдания, засыпал, затем просыпался и снова плакал. Когда слез уже не осталось, я начал думать. Думал о нашем доме, закрытом и тихом о маленьком братике, который, как сказала миссис Крикл, тоже умер, и о могиле своего отца на кладбище, о том, как мама лежит там под так хорошо мне знакомым деревом. Я уехал из Салемского дома на следующий день после полудня, никак не предполагая, что больше никогда в него не вернусь. Путешествие было долгим и утомительным. Когда мы подъехали к дому, его мрачные окна смотрели на меня, Мертво, Казалось, некогда сияющие глаза навсегда закрылись. Я оказался в объятиях Пеггити, еще не дойдя до двери. Она провела меня в дом и, как могла, старалась утешить. После похорон Пеггити подошла ко мне, взяла за руку и рассказала, как заболела и умерла моя мать. Заснула, как дитя. Но то, какой мама была в конце жизни, стерлась из моей памяти. Остались лишь ранние воспоминания, когда она была молодая, как танцевала со мной в гостиной. Я был рад, что Пеггити снова взяла меня с собой к брату в ярмарк. Мистер Пеггити и Хэм ждали нас на старом месте. В то время ничего не могло мне доставить большее удовольствие, чем взгляд на их честные лица, сияющие от встречи со мной. Приятно было сбежать из своего печального дома и еще раз увидеть дом-лодку. В нем все было по-прежнему, вплоть до морских водорослей в голубой кружке в моей спальне. Правда, малышка Эмили выросла и стала еще красивее. Дни проходили почти так же, как и в прошлый раз, за исключением того, что мы с Эмили не гуляли по пляжу вместе. Теперь ей нужно было учить уроки и заниматься шитьем. Лучшими моментами были те, когда она тихонечко шила у двери, а я сидел на деревянной ступеньке у ее ног, читая вслух. Мне кажется, я еще никогда не видел такого солнечного света, как в те ясные апрельские дни. Не видел такого голубого неба, воды, таких прекрасных кораблей, уплывавших в золотистую даль. В последний день моего визита... Пеггити сочеталась браком с мистером Баркисом, возщиком, который уже несколько лет за нею ухаживал. Она оставалась в ярмарке, так как мисс Мэртстоун не желала больше видеть ее в нашем доме. Я сходил посмотреть на новый дом Пеггити. он оказался маленьким и красивым. На чердаке была комната, предназначавшаяся, как сказала Пеггити, «только для меня» которая всегда будет ждать меня в точно таком же виде. Я вернулся домой на следующее утро. Странно было видеть перед собой родной дом, зная, что никто в нем больше не посмотрит на меня с любовью или хотя бы симпатией. Во время моего отсутствия мистер Мертстоун решил, что мне незачем возвращаться в школу, сказал «слишком много расходов». Он договорился, чтобы меня взяли на работу, на склад одной из фирм, торговавшей вином в Лондоне. Мистер Мэрдстоун был одним из компаньонов этой фирмы, имевшей название Мэрдстоун и Гринби. Он объяснил мне, что я буду зарабатывать достаточный денег, чтобы покупать себе еду. Он будет платить только за жилье. Я снова отправлялся в путь, на этот раз в Лондон в старом черном костюме и с упакованными в маленький сундук вещами. Попрощался с нашим домом и с церковью и смотрел, как они уменьшаются, когда дилижанс помчал меня в Лондон навстречу с Мертстоун и Гринби. Склад находился почти у самой воды. Это было последнее здание в конце узкой кривой улочки, идущей под уклон к реке. Оно было старым, с неубранными комнатами, хранившими копоть и грязь большого города. Со мной работало еще трое мальчишек. Нашей обязанностью было мытье бутылок и подготовка их к продаже. Мы мыли и сортировали пустые бутылки. А после того, как в них разливали вино, приклеивали ярлыки, затем закупоривали бутылки пробками – и упаковывали готовый товар в деревянные ящики. Работа была тяжелой и выматывающей, но наибольшие страдания вызывали ничтожность и постыдность моего положения, ощущение того, что у меня нет будущего. В обеденный перерыв первого рабочего дня меня вызвали в главную контору и подвели к толстому мужчине средних лет, на большой голове которого было не больше волос, чем на яйце. На нем была старая потрепанная одежда, но он говорил и вел себя так, словно являлся важной персоной, влиявшей на судьбы мира.